Глава 7 Юные барнцы по мере взросления создавали, пусть неумышленно, все больше проблем своим родителям. Контраст между атмосферой барнцевского дома и большим миром ошарашивал в свой черед каждого из детей. Особенности домашнего уклада, пусть и достойные всяческого восхищения, резко диссонировали с горячечностью эпохи, не попадали в ее темп, противоречили ее духу. Даже самые вялые умы, Данный факт едва ли мог задеть лишь по касательной. Изобель давно имела целый мысленный список вещей, каких не встретишь за пределами квакерской среды. Родители и большая часть их знакомых одеваются и ведут себя ужасно чопорно. Совсем не так, как представители большого мира, думала Изобель. Там в большом мире можно смеяться. Там не надо контролировать каждый свой жест, каждое слово. У них же в доме жизнь какая-то придушенная. Говорят вполголоса, Всякая вспышка, радость или гнева ли, подавляется. А сама речь, она скудна словами, невыразительна. И так всегда, всегда. От детей требуется производить как можно меньше шума, особенно когда отец берет работу на дом, а это случается часто. За столом полагается сидеть чинно, говорить, только если к тебе обратились, по крайней мере, при гостях. Не допускается небрежность в одежде или малейший беспорядок в комнате. Религиозный долг, помимо прочего, предписывает утром и вечером выдерживать час тишины. В это время следует молиться или ждать, пока к твоему сердцу обратится глаз Божий. Иными словами, барнсы должны не просто демонстрировать хорошие манеры, помалкивать да не питать дурных мыслей, как воспитанные молодые люди, но проделывать все это с особым ощущением. Во всякую минуту помнить о смысле жизни в контексте квакерской веры. Юные барнцы видели у их сверстников из Даклы, деревни Редкилн, филадельфии жизнь буквально бьет ключом они же даром что находятся совсем рядом к этому кипению непричастны зимой школьники мальчики и девочки устраивали катание на санях а то собравшись у кого-нибудь дома затевали разные игры или варили сладкую помадку целые большие компании бегали на коньках по замерзшей рекет тел п крик да и вообще по льду любого пригородного водоема за почтам там был холм и стоило выпасть снегу С его склонов съезжали на салазках. Летом на реке Телл бывали пикники с катанием на лодках. Регион развивался. Росла не только численность населения. Расширялись социальные связи между семьями, в частности, между представителями младшего поколения, столь чуткими к духу эпохи. Солон, однако, считал неподобающим такое времяпровождение. Он уже решил, насколько возможно ограждать своих детей от любого внешнего влияния. Их участие в сомнительных забавах даже не обсуждалось. Что касается театра, а его великолепии Изабель рассказала одноклассница. Зрелище сие изобрел никто иной, как враг рода человеческого. Тем временем уже и Дороте, взятая родителями в Даклу, проявила прискорбным интерес к вульгарным, кричащим афишам очередной театральной пьесы. Далее набирал популярность велосипед. А ведь само его устройство предполагает, что юноша, либо девушка, станет колесить по улицам и проселкам без надзора. «Истинная головная боль», — думал Солон. «Механизм, который будет жажду свободы, каковая свобода не может быть предоставлена, ибо влечет опасности. Вот, извольте радоваться. Двенадцатилетний Орвилл умоляет купить ему велосипед, а довод, что благонравные мальчики не устремляют помыслов к велосипедам, похоже, не произвел на него ни малейшего впечатления» что неудивительно в связи с недавним происшествием. Оно убедило Солона, что даже послушному орвилу тесно в рамках ему отведенных. Если бы не случайность, Солон ни о чем и не догадался бы. А вышло так. В Дакли был бедный и неблагополучный район. Располагался он на окраине у самой дороги к Торнбро. Тамошняя детвора имела привычку собираться после школы на ступенях методистской церкви, внушительного кирпичного здания. И понятно, на стенах его, а заодно и на стенах ближайших лавок, то и дело появлялись корявые надписи. Однажды Солон медленно праве мимо церкви, с удивлением заметил среди прочих детских имен, поданных в самых неожиданных сочетаниях, весьма смутившее его сообщение о том, что Мэйси Лэттем любит Орвилла Барнса. Дома Солон обсудил увиденное с Бенишей. «Боюсь, Орвилл угодил в непотребную компанию», — мрачно сказал он. У нас в общине нет никаких Лэттомов, не говоря уже о том, что орвиллу хотя бы в силу юного возраста не следует связываться с девочками. Теперь встревожила себе Нишия, и прежде чем семья села ужинать, отец допросил Орвелла. Он попробовал вилять, но в итоге сознался. Да, он ходил к церкви всего пару раз, и это все Эдвард Нирджан, одноклассник, подбил его. Сам Орвелл просто боялся обидеть друга. И да, девочки возле церкви были, Но Орвилл не помнит этого имени, Мэйси Лэттам, и не представляет, кто мог написать про ее любовь. Допрос на этом прекратился. Солон сделал вид, что принимает за правду уклончивые ответы сына, однако от его внимания не укрылось, в какой манере отвечал Орвилл. Не было. Не было в нем прямоты. Зато Доротея не таила недовольства. «Не понимаю, почему мама и папа так строги с нами пожаловалась она старшей сестре. «Нас никуда не пускают, разве только к родственникам. А вот Мертл Пиплз не обязана являться домой к определенному часу, и бывать ей можно почти всюду. Реджина Теннет тоже не сидит под замком, а ведь у обеих родителей члены нашей общины». Изабель, ссутулиная, понурая, впрочем, как обычно, сидела в кресле. Даже Доротея, которую на тот момент волновали только собственные дела, уловила глубокую печаль сестры. Такой безнадёжный, исполненный тоски взор вперила в неё Изабель. Конечно, сестра досадует, что ей, как и им всем, нельзя кататься на роликах. Но едва ли один этот запрет — причина такого отчаяния. — Ты права, Доротея, — Изабель тяжко вздохнула. — Не знаю, как нам быть, но надо что-то делать. — Коляску с пони ту не покупают, — продолжала Доротея. — Папа говорит, довольно с нас и фаэтона с двуколкой. А ведь в каретном сарае запросто поместится пони. И деньги нашлись бы, я точно знаю. «Попробую поговорить с мамой. Может, она повлияет на папу?» Голос Изобель звучал решительно, хотя и без особой уверенности в успехе. В тот же день Изобель исполнила свое намерение, однако в ответ на вопрос, почему их не пускают на вечеринки к соседям, получила отнюдь неудовлетворительное объяснение. «Твой папа считает вам там не место», заговорила Бениша тоном почти печальным. «Видишь ли, доченька, на таких вечеринках собираются дети из совершенно разных семей. А игры до да развлечения могут быть такие, которые папа считает для вас неподобающими. Почему бы тебе не пригласить сюда, к нам, своих подружек? Посидели бы спокойно, с приятностью провели время. Ведь это все девочки из семей нашей Веры. Вот с ними и водись, милая». «Мама, я знаю, что даже дочери друзей посещают вечеринки. В Оквалде они мне сами рассказывали. Изобель говорила умоляющим тоном. Ей живо вспомнились в восторге одноклассниц, вернувшихся из дому после выходных. «А нам на все один ответ нельзя!» встряла Доротея, и получилось весьма дерзко. Она услышала, что Изобель говорит с матерью, и примчалась, желая внести свою лепту. «Школа, дом, школа, дом, вот и все, что мы видим. Уж, наверное, детям, которые учатся в городской школе, живется куда веселей». «Доротея, Доротея...» Настерегла Бениша, впрочем, с материнской мягкостью. «Однажды ты все поймешь и оценишь родительскую заботу. Пока это тебе недоступно в силу юного возраста. Но твои речи больно ранят меня, доченька. Вспомни-ка, разве тебе когда отказывали в том, что действительно необходимо?» «Необходимое — это еще не все, мама!» Доротея надула губки. «Я просто уверена, что детям из городской школы скучать не приходится, не то что нам!» Больше уже старшие девочки Барнс не об отсутствии свободы, ни об однообразии жизни родителям не заикались. Что касается Орвилла и Стюарта, эти двое представляли собой образчики диаметрально противоположных темпераментов. Стюарт с самого раннего возраста падки на удовольствие был зачинщиком всех проделок удовольствия сулящих. Орвилл рос жадиной, копил центы, трясся над своими игрушками. Стюарт, широкая душа и растеряха, без спросу хватал то волчок, то мраморные шарики брата, потому что собственные его игрушки валялись неведомо где. Кристина и Бениша, знаю, успевали разнимать и утихомиривать мальчиков, но в арсенале у них были только высокие слова братской любви, снисходительности, доброте и щедрости друг к другу. Чем старше становились Орвилл и Стюарт, тем резче проявлялась разница между ними. Орвилл ластился к состоятельным родственникам тетушке Эстер, дедушке Джастасу и бабушке Корнелии, Парришем и прочим. Мальчика восхищали нарядные дома с целым штатом прислуги, ухоженные сады, чистокровные лошади и роскошные экипажи. Стюарт тоже обращал внимание на материальные блага, но не из-за их денежной стоимости. Самого младшего из барнсов влекли прежде всего яркие краски, движение, изящество, ритм, все то, что громко заявляет о биении жизни. Когда требовалось обновить гардероб мальчиков, Солон ездил с ними в Филадельфию. Улицы, запруженные пешеходами и автомобилями, шум, суета, витрины магазинов завораживали Стюарта. Барнцы не держали в доме волшебных сказок. Стюарт ведать не ведал ни о Джеке и Бобовом стебле, ни о Синей Бороде, ни о Синбаде-мореходе. Для него сказочным миром было таинственное многоцветье большого города. Однажды, когда Солон с сыновьями приблизился к Маркет-стрит, оказалось, что там проходит парад и движение перекрыто. При виде оркестрантов в красных мундирах с медными пуговицами и, главное, рослого капельмейстера в высоченном кивере с серебряной палочкой в руках, Стюарт принялся подпрыгивать, верещать и хлопать в ладоши. Восторг мальчика не знал пределов. Солона такая реакция покоробила, тем более, что Орвилл, который был всего пятью годами старше Стюарта, остался невозмутим. Его, похоже, заинтересовала единственная вещь — внушительных размеров барабан. «Какой большущий!» — в полголоса прокомментировал Орвил, когда барабанщик прошествовал мимо Барнсов. Зато у Стюарта глазки так и горели, щечки раскраснелись. Мальчик тянул ручонки к музыкантам, принаравливал свои шашки к барабанному бою. Дома он только и говорил, что о дяденьках в красных мундирах о самом главном из них, у которого высоченная черная шапка, да серебряных трубах, как они сверкали. Ибо Стюарту тоже удалось заглянуть в волшебную страну. Наблюдая за сыновьями, Солон только головой качал. С его точки зрения Орвилл осмотрительный и аккуратный, определенно куда больше заслуживал похвал, чем Стюарт, своевольный, нетерпеливый, беспечный и, казалось, презиравший бережливость как свойство характера. В то же время очарование удивительным образом заключалось в самой порывистости младшего сына, в самом его непостоянстве. Солон спрашивал себя, каким человеком вырастет Стюарт. Много ли, значит, повадки ребенка? Скажутся ли они впоследствии? Может, Стюарту суждено сделаться бизнесменом вроде тех, чьими качествами, упорством и дерзновенностью так восхищается его отец? Насчет Орвилла сомнений не было. Уж он -то точно станет одним из столпов делового мира. А вот будущее Стюарта лежало в тумане, беспокоило. И потому Солон обожал младшенького как бы впрок, в счет вероятных испытаний и даже опасностей, ему уготованных. Собственно, с третьего или четвертого года жизни Стюарта и по седьмой год включительно, когда бы малыш не раскапризничался или устал к вечеру, или стал клонить сонную головку, Солон брал его на руки и упоенно укачивал, неосознанно восхищаясь светлыми кудряшками, синими глазками, точёным носиком, пухлым ротиком с ложбинкой на верхней губке. Солон даже не догадывался, сколько чувственности таит эта ложбинка. Целомудренный, даже эмоционально трусоватый, он избегал самих мыслей о подобных вещах. Что да ты, младшей девочке в семье, никогда, кажется, не рождалось ребёнка столь жаждущего любви это ходило за матерью хвостиком просто из стремления быть как можно ближе к ней. Однако всякое проявление нежных чувств вызывало со стороны Этты лишь вымученную полуулыбку, словно говорившую «нет, не то, не то, мне нужно много больше». «Какая же ты странная у нас, это выдыхала Бениша, целуя дочь, изумляясь, сколь похожи ее глазки на глаза Солана, что цветом, что разрезом.